Стоило признать, я ожидал от процедуры окончательного вступления в наследство большей помпы и торжественности. Но в действительности всё прошло на удивление буднично и просто. Ровно в полдень в дверь моего дома постучался невзрачный молодой человек в сером поношенном сюртуке и грязных сапогах. Он даже не стал проходить в гостиную». Вместо этого суну мне на подпись прямо в прихожей бумагу с гербовой печатью, которая гласила, что отныне я становлюсь полноправной владелицей всего состояния покойной Элизы Эдвуд. На мои робкие вопросы о том, как поживает Дуглас Паттерсон, поверенной моей прабабушке, а заодно, как оказалось, один из самых знаменитых экзорцистов Италии. Молодой человек предпочёл отмолчаться. Лишь неохотно обронил, что у Дугласа много дел, поэтому он не сумел приехать и лично засвидетельствовать своё почтение. Однако передавал мне и Анне пламенные приветы. Если когда-нибудь мне понадобятся услуги поверенного, то я могу написать письмо Дугласу на его столичный адрес. И молодой человек обронил название улицы, которое я моментально забыла. Уладив все необходимые формальности, гость тотчас же удалился. Его визит занял лишь пару минут, вряд ли больше. Но едва покинул дом, как в дверь вновь постучались. В первое мгновение я решила, что вернулся прежний визитер, забыва о какой-нибудь мелочи. Но буквально через миг, выполняя нашу давнишнюю договоренность и не дожидаясь, когда ей откроют, прихожую без приглашения ворвалась Габриэль. Благо, что я не успела подойти к порогу, поэтому распахнувшаяся дверь не сбила меня с ног. «Ты!» Гневно рявкнула Габриэль, сфокусировав на мне взгляд своих серых глаз. «Сейчас, пылающих яростью, и я невольно попятилась. Уж больно угрожающий был у нее вид». Шляпка съехала на бок, светлые волосы растрепались, будто она бежала всю дорогу ко мне. Рот кривится от непонятных гримас. «Ой, кажется, Габриэль совершенно не обрадовалась, узнав про решение своего жениха сопровождать меня в грядущей поездке». «Ты!» — повторила Габриэль, задыхаясь от избытка переполняющих ее эмоций. — Ты! — запнулась, видимо, подыскивая подходящее определение моему ужасному поведению, и внезапно разрыдалась в полный голос. Слезы столь стремительным потоком хлынули из ее глаз, что я окончательно растерялась. О, небо! Неужели она так сильно поругалась с Гилбертом из-за меня? — Габи! Нерешительно промямлила я делаешь ней навстречу. Ну что ты в самом деле? А в следующий момент многострадальная входная дверь вновь без предупреждения распахнулась, и в прихожую валился Дая взволнованный Гилберт. По его запыхавшемуся виду было понятно, что ему тоже пришлось преодолеть путь до моего дома бегом. «Габи, ты все неверно поняла!» Глотая от волнения окончанию, выпалил он. «Я и думать не мог бросить тебя! Что ты себе всякую чушь придумывала Гавриэль в ответ разревелась пуще прежнего. От судорожных рыданий ее колотила сильнейшая дрожь, и она никак не могла выдавить из себя хотя бы слово. В прихожую, заинтересованная непонятным шумом, выглянула Герда. При виде столь душераздирающей сцены всплеснула руками, развернулась и, рассыпая по коридору дробь каблуков, стремительно скрылась где-то в глубинах дома. Ну Габи! Мученически протянул Гилберт, глядя на заплаканную девушку со всё возрастающим ужасом. Да что случилось-то, какая муха тебя укусила? Я с тоской покосилась на лестницу, ведущую на второй этаж. Может быть, плюнуть на всё и сбежать? Оставив влюблённых самостоятельно разбираться со своими проблемами. Однако словным насмешку надо мной и моим вполне объяснимым желанием огородить себя от ненужных разборок, дверь, ведущая на улицу, открылась вновь. Но теперь на пороге предстал Вильгерем, Который опасливо заглянул в дом, не рискуя пока зайти. А уставился на залитую слезами Габриэль, Затем посмотрел на расстроенного Гилберта И, наконец, остановил свой взгляд на мне. «Я услышал крики и плач!» Поторопился объяснить он, увидев, Как я красноречиво вздернула бровь, Недовольная его наглостью. «Ишь ты! Мог бы и постучаться! То, что позволено моим друзьям, не дозволено иным людям!» Испугался, что случилось что-то страшное. Вот и... А что, собственно, происходит? «Вино! Я несу вино!» Эхом отразился от стен крик Герды, не дав мне ответить на его вопрос. «Габи, девочка моя, сядь и выпей!» И в прихожую, где без того уже не оставалось свободного места, вновь бегом ворвалась моя помощница по хозяйству. В руках она тащила стул, под мышкой была зажата бутылка вина и бокал. Происходящее все больше и больше напоминало мне какую-то немыслимую комедию абсурда. От шума и постоянного миртешения перед глазами – у меня начало ломить виски, тем более, что все незваные гости вдруг решили заговорить одновременно. Габриэль наконец-то справилась со своей слезной истерикой и тоненько плачущим голоском начала что-то выговаривать расстроенному Гилберту. Тот, не слушая ее, бормотал, что она все неправильно поняла». Вильгельм продолжал занудно задавать один и тот же вопрос, пытаясь выяснить, что происходит. Герда настойчиво усаживала Габриэль на стул и потрясала перед ее носом бутылкой вина, не обращая внимания на то, что девушка ее просто не слышит. В какое-то мгновение головная боль стала невыносимой, сконцентрировавшись на дне глазниц, Картина окружающей действительности вдруг зарябила яркалыми всполохами, будто всё на самом деле происходило не со мной. «Хватит!» Я не сразу поняла, что этот львиный рык вырвался именно из моего горла, но вдруг оказалось, что в прихожей воцарилась мёртвая тишина, и все испуганно смотрят на меня. «Хватит!» Уже спокойнее повторила я, вырвала из рук Герды стул и царственно опустилась на него. Слишком сильно вдруг задрожали колени, налившись предательской слабостью. Затем также без спроса выхватила бутылку вина и сделала несколько больших глотков прямо из горла, совершенно не переживая при этом, что о моих манерах может подумать сводный брат. «Алкоголь сделал своё дело». Начавшаяся было мигрень улеглась, оставив как напоминание о себе лишь небольшую тяжесть в затылке. Зрение вновь обрело прежнюю четкость, и пропало ощущение, будто все происходящее является лишь дурно разыгранным спектаклем. «Ты!» Я невежливо ткнула пальцем в Гавриэль, чье хорошенькая речи было еще мокрым от слез. «Какого демона происходит?» «С чего вдруг ты устроила это представление?» «Но Гилберт сказал...» Габриэль опять плаксиво скуксилась. Однако я скорчила настолько злобную физиономию, что она не рискнула начать новый приступ плача. Вместо этого сбивчиво затараторила. «Он сказал, что уедет с тобой, и я подумала, подумала, что он бросает меня». Я хмуро посмотрела на Гилберта. А ведь он обещал мне, что никаких проблем с Габи не возникнет. Мол, он объяснит ей всю сложившуюся ситуацию. «Да я даже не успел толком договорить!» Обиженно воскликнул он, без слов поняв причину моего неудовольствия. Габи вылетела из дома, недослушав и первой фразы. Причем с такой скоростью, что я не сумел ее догнать, хотя и очень старался. «Позвольте вопрос». Внезапно подал голос Вильгельм, который все это время растерянно переминался с ноги на ногу, видимо, не ожидая, что попадет в такую гущу событий. «Какое отношение вы, молодой человек, имеете к нашей поездке?» «Вот именно!» «Воинственно!» — воскрикнула Габриэль, почувствовав неожиданную поддержку. «Какое отношение ты, Гилберт, имеешь к поездке Хлои и ее сестры?» «Самое прямое!» Уклончиво проговорил Гилберт и замолчал, жалобно на меня уставившись. Я мысленно выругалась, без особых проблем поняв причины его затруднительного положения. «Гилберт, по всей видимости, не успел предупредить Габриэль о том обмане, который мы приготовили для моего сводного брата. Будет крайне глупо сказать сейчас, будто он является моим троюродным братом, поскольку Габриэль прекрасно знает, что это не так. Не думаю, что она сумеет удержаться от выражения законного недоумения, а значит, Вильгельм наверняка заподозрит неладное». «И всё-таки...» Продолжал настаивать Вильгельм. «Если память мне не изменяет, то вчера речи о подобном не шло. С какой стати мне приглашать вас, молодой человек, в дом моего отца?» «Потому что... потому что...» Забормотал совершенно сбитый с толку Гилберт, не представляющий, как выбраться из этой безвыходной, в общем-то, ситуации. «Я все знаю!» Перебила его Габриэль. В ее серых глазах вновь засверкали прозрачные бусины слез. «Сколько можно делать из меня, дурочку? Признайся, что ты любишь Хлою. Просто у тебя не хватает смелости объясниться со мной. А в эту поездку ты хочешь отправиться для того, чтобы познакомиться с ее отчимом и спросить благословение на ваш брак». Глаза Вильгельма от этого признания округлились, и размером стали с кофейное блюдце. На его лице поочередно отразилась сложная смесь эмоций, от крайнего изумления до испуга, который почему-то сменился злостью. Хм! Как-то странно, если честно. Особенно непонятно последнее чувство. «Это правда?» Требовательно спросил он у меня вмиг хрипшим голосом и рванул от волнения ворот сюртука, не заметив, что тем самым едва не выдрал с мясом верхнюю пуговицу. «Что скрывает столь бурная реакция? Меня немало удивило. По какой причине хотелось бы знать, он так взбудоражился». от невинного, в общем-то, известия о том, что его сводная сестра может с кем-нибудь встречаться. В конце концов, не так давно мне исполнилось двадцать Многие люди старой, так сказать, закалки считают, что в этом возрасте уже неприлично оставаться незамужней. Мол, самая пора обзавестись мужем и ребенком. «А тебе не все ли равно?» Огрызнулась я, не развенчивая пока заблуждение Габриэль. Не то, чтобы мне нравилось сесть за девушку, заставляя ее мучиться от ревности. Просто пока куда важнее мне было понять причины столь загадочного поведения сводного брата. — Ты — моя сестра, поэтому мне, естественно, не все равно. Отчеканил Вильгельм, перевел взгляд на Гилберта. который совершенно потерянным видом хлопал ресницами и что-то неразборчиво бубнил себе под нос. Видимо, Сирис найти слова для успокоения своей невесты и ледяным тоном отчеканил. «И потом, сдаётся мне, ты выбрала себе в женихи не очень порядочного человека, иначе почему он водит за твоей спиной шашни с какой-то там служанкой?» Что меня всегда поражало в братце, так это его умение безошибочно определять сословие человека. Вот скажите, каким образом он понял, что Габриэль не входит в дворянство? Уж никак не по гардеробу. Одета девушка была самым обыкновенным образом. Притаренное теплое пальто с меховой оторочкой, симпатичная шляпка, сейчас совершенно съехавшая и державшаяся на одной шпильке. Пожалуй, точно такой же наряд выбрала бы и я, отправившись в гости к кому-нибудь. Между тем жестокие слова Вильгельма попали прямо в цель. Что скрывает Габриэль, всегда стеснялась разницы в сословном положении с Гилбертом, считая себя недостойной для него парой. Вот и теперь, услышав нерестное определение из уст моего братца, Она зарелась яркалой краской смущения, приглушенно ахнула и покачнулась, словно ноги отказались служить ей. Благо, что ее успела подхватить под локоть Герда, которая как раз стояла рядом и, смущенно, вертела в руках, оказавшийся ненужным, бокал. В прихожей опять все разом загалдели. Гилберт подскочил к Габи и принялся горячо убеждать ее в своей любви. Вильгельм шумно выражал свое возмущение нравами нынешней молодежи, совершенно забыв при этом, что является ровесником всем присутствующим, за исключением моей помощницы по хозяйству. Габриэль опять принялась всхрипывать. Я мученически возвела очи долу, Поняв, что кошмар продолжается. В висках опять зашевелилась задремавшая была мигрень, раз за разом пронзая мою несчастную голову раскоренными спицами боли. И внезапно я увидела Анну. Сестра притаилась на лестнице, отстраненно наблюдая за происходящим внизу. Она сидела прямо на ступеньках, положив на кореньи, Стиснутые до белых костяшек остренькие кулачки И почему-то улыбалась. Заметив, что я увидела ее, Она медленно сфокусировала на мне взгляд Своих бесконечно голубых, безмятежных глаз. И на какой-то миг мне стало очень страшно. Так страшно, что по моей спине пробежали холодные мурашки. Показалось, будто на меня посмотрело древнее создание на короткий срок для собственного развлечения, принявший облик маленькой невинной девочки. Однако в следующее мгновение Анна растерянно моргнула и наваждение схлынуло. Я вновь видела перед собой любимую сестрёнку с тоской и испугом взирающую на разгоревшийся по новому витку скандал. «Ну, всё достаточно!» С этими словами я встала со стула. Удивительно, на сей раз я произнесла это без крика. Однако в прихожей моментально воцарилась тишина. «Габриэль, успокойся! Между мной и Гилбертом нет никаких отношений, кроме дружеских!» Отчеканила я, строго глядя на заплаканную девушку. «Он действительно едет со мной!» но лишь как приятель, способный оказать необходимую поддержку. А тебе не кажется, что прежде было бы неплохо и спросить моего на то позволение?» Ядовито осведомился Вильгельм, даже не пытаясь скрыть неприязни во взглядах, которые он то и дело бросал на Гилберта. «Ты прекрасно знаешь, что мой отец никогда не любил гостей». И в любом случае, это крайне неуместно, присутствие, по сути, абсолютно постороннего человека в имении, когда там происходят столь печальные события. «Кто сказал, что ваш отец вообще меня увидит?» Тут же отозвался Гилберт и с нарочитым недоумением пожал плечами. «Насколько я понял, по вашим словам, его состояние так плачевно, что он наверняка не встает с кровати». А значит, мы вряд ли столкнёмся с ним в коридорах вашего имения. Обещаю, что буду вести себя тише воды ниже травы, лишь бы не потревожить его покой. «Я не сомневаюсь в вашем благоразумии». Виргин презрительно фыркнул в ответ на эти слова. «Однако по-прежнему не понимаю, в чём заключается необходимость вашего присутствия в моём доме». «Беспокойство». «За Хлою и Анну!» — честно произнёс Гилберт после краткой заминки. «Как я понимаю, дорога к вашему имению займёт несколько дней. Обратно они отправятся явно не сразу же. А поздняя осень — не самая лучшая пора для путешествий. Это время разгула всевозможного отребья. Да, Хлою и Анну будет сопровождать Герда». Но многое ли она сможет сделать, если на них нападут? Согласитесь, они будут представлять слишком лёгкую добычу. Я могу выделить для сопровождения сестёр кого-нибудь из слуг, неуверенно предложил Вергилий. По его растерянному виду было понятно, что он явно не ожидал столь бессомого возражения со стороны Гилберта. «Объясняющее необходимость участия приятеля в нашем путешествии». «Кого-нибудь из слуг?» Теперь уже Гейлберт фыркнул с нескрываемым пренебрежением и презрением. «Полноте! Вы ведь прекрасно знаете, как часто они оказываются замешанными при нападениях на хозяев. А Хлоя, как вы верно вчера заметили...» Сейчас стал одной из самых состоятельных дамы Тарии, и за ней вполне может начаться настоящая охота. Причем не со стороны брачных аферистов, а со стороны самых обычных разбойников, охотников за выкупом. Неужели вам настолько безразлично безопасность сестры? И без того от природы длинное лицо Вильгельма Вытянулась еще сильнее от заключительного вопроса Гилберта. Мой сводный брат в замешательстве посмотрел на меня, затем перевел взгляд на все еще тихонько всхрипывающую Габриэль и неожиданно воссиял радостной улыбкой. «Хорошо — Хорошо! С непонятным воодушевлением вдруг согласился он. — Только она... Тогда едет с нами. И его тонкий, подевичий, хрупкий палец Ткнул по направлению к Габриэль. Мои брови сами собой взметнулись вверх, Но почти сразу же я прикусила губу, Удерживаясь от глупого хихиканья. Видать, мой братец действительно подумал, Что между мной и Гилбертом могут существовать Некие отношения, которые мы скрываем от окружающих. Раз так рвется сопровождать меня в поездке. Вот и решил предпринять, так сказать, превентивные меры. Вильгельм, должно быть, предположил, что присутствие Габриэль будет связывать нам руки и мешает наслаждаться жизнью и друг другом. Ну что же, это и мне, и Гилберту, даже на руку. Во-первых, чем больше народа, тем веселее. А во-вторых, участие в поездке... поможет утихомирить столь не кстати разыгравшуюся ревность габриэль к слову она сама несколько опешила от внезапного то ли приказа то ли пожелания человека который к тому же был ей совершенно незнаком но почти сразу в ее серых глазах зажегся огонек решимости и она с вызовом сдернула подбородок бросив на меня преисполненный непонятным злорадством взгляд, «Да!» — воскрикнула она. «Так будет лучше всего!» После чего круто развернулась на каблуках и исчезла за дверью с той же стремительностью, с которой появилась здесь. Лишь медленно и печально спланировала на пол шляпка, все-таки не удержавшись на ее встрепанной головке. «Куда это она?» Обескураженно поинтересовался Вильгельм. вряд ли ожидая, что его невольная союзница так поспешно исчезнет. «Предполагаю, что за вещами». Меланхолично отозвалась я, делая еще один крохотный глоток вина, в безуспешной попытке совладать с головной болью, не кстати пробудившись от всей этой суеты. Но все зря, приступ не торопился отступать. Перед глазами по-прежнему мельтешили чёрные мушки. Виски то и дело пронзало острой, раскорённой иголкой. М да как-то невесело начиналась моя поездка. Что же, будем надеяться, что всё это лишь временное затруднение. И в дальнейшем обойдётся без неприятных сюрпризов. Словно вынес он моим мыслям мигрень на какой-то краткий жуткий миг. Стало совершенно невыносимой. Наверное, именно из-за этого мне почудился краткий издевательский смешок, прозвучавший неожиданно близко, поскольку, когда я удивленно завертела головой, то никого рядом не обнаружила.